Коронование на таможню. Конечно же, Платон говорил чистую правду. Одну только правду, но не всю правду. Было бы смешно, если бы правительственное решение, напрямую затрагивающее инфокаровские интересы, свалилось ему как снег на голову. О том, что нечто подобное готовится, Платону сообщили заблаговременно, Ужесточение ситуации на таможне должно было коснуться не только машин, но и многого другого, водки, пива, табака. Платон позвонил Ларри прямо из Кремля, где ему показали проект президентского указа, и спросил. «У нас нерастаможенные машины есть?» «Есть немного», — ответил Ларри. «Как немного?» «Миллионов на пятьдесят». «Так». — задумчиво сказал Платон. — Это уже считается немного. — Нормально. Я сейчас приеду. Давай готовься быстро их втягивать. Однако выяснилось, что быстро втянуть машины не получается. Мобилизовать необходимые средства в нужном объеме можно было двумя способами. Либо задержав расчеты с заводом, либо позаимствовав деньги у СНК. И то, и другое было категорически неприемлемо. Оставались только дружественные банки, но для этого пришлось бы вступить в конкуренцию за банковские ресурсы с водочными и сигаретными королями. А среди них уже началась паника, и кредитные ставки взлетели до небес. Я думаю, так подвел итог Ларрих к концу дня. Примерно на половину машин я соберу деньги, а половина пусть постоит, так даже лучше будет. Почему ты так думаешь? Ну, в любом случае, все решат, что эту ситуацию ты устроил из-за СНК, а так мы сможем показать, что несем убытки, но не двадцать же миллионов. Ларри верно говорит. — вмешался Марк, сделав непроницаемое лицо. — Пусть постоят. Это политически будет правильно. Платон крутанулся на стуле. — Вы оба рехнулись? Вы что, не понимаете, что такое двадцать миллионов? Лари насупился и стал крутить в руках зажигалку. Ему очень не хотелось напоминать Платону. Как они ругались, когда Платон принимал решение о закупке машин, как он кричал, что General Моторс» и Volvo — это естественные партнеры для СНК, и что оплатить несколько сотен машин немедленно — единственно правильный вариант в плане долгосрочной стратегии. И еще Ларри понимал какого напряжения сил будет стоить таможенная очистка даже половины стоявших на границе автомобилей. Конечно, он знал несколько источников, которыми можно было бы воспользоваться дополнительно и втащить все, но, во-первых, это могло подставить Платона, о его политическом влиянии набирающем силу день ото дня уже рассказывали легенды, причем рассказчики боязливо оглядывались по сторонам, пойди ларри на такой шаг и на каждом углу начнут кричать что для получения сверхприбылей в снк этот инфакар прикрыл всем бизнес так и до стрельбы недалеко а во вторых вынуть сейчас же все деньги значило оголить бизнес полностью тогда потерь будет куда больше чем на двадцать лимонов Пока Ларри размышлял, ему на помощь неожиданно пришел Марк. Благодаря придуманной когда-то хитроумной системе документооборота оборота в фирме, Марк был хорошо знаком практически со всеми инфокаровскими делами. За кадром оставались только автомобильные проекты, которые курировал Ларри, ибо Ларри выдавал во внешний мир лишь самый минимум информации, резонно считая, что знания умножают печали, а кто умножает знания, тот умножает скорбь. И вот наступил звездный час, когда Марк мог проникнуть в самую сердцевину автомобильного бизнеса. «Пусть остаются пока за границей», — авторитетно сказал он. — Через месяц или два я их сам притащу. — Будет схема, я отвечаю. Ларри ни минуты не сомневался, что навечно эти машины за границей не останутся. Так или иначе, но они приедут в Россию и будут проданы. Однако рисковать сейчас по вышеприведенным причинам считал излишним. Платону это не объяснишь. Впрочем, если Марк хочет позаниматься, пусть может и получится, это будет хорошо, но, скорее всего, нет. И это тоже будет хорошо. Впредь не станет лезть не в свое дело. И Ларри кивнул, соглашаясь. Три схемы. Одна хитроумней другой были рождены Марком за какой-нибудь месяц трижды он вылавливал платона и гордо делился очередной гениальной идеей и трижды эти схемы будучи транслированы от платона к ларе рассыпались в песок так и не воплотившись в жизнь нет ты скажи орал красный от гнева марк ты аргументируй зачем аргументировать добродушно улыбался лари Что тут аргументировать? Ты создаешь эстонскую фирму, так? Так. Ты регистрируешь ее представительство в Москве, так? Так! Фирма покупает машину, ввозит ее в Москву на свое представительство. Ввоз временный, без всяких пошлин. Так? Ну. И ты продаешь клиенту не машину, а эстонскую фирму, правильно? Совершенно правильно. В этом-то и весь смысл, согласен с тобой, не получится. Скажи, почему? Потому. Во-первых, Ларри с удовольствием загибал палец, ты забыл про ГАИ. У машин с временным ввозом особые номера. Их будут тормозить на каждом углу для проверки документов. За такую схему тебе клиент уже через неделю придет яйца откручивать. Это раз. Во-вторых, Ларри загибал второй палец, через три года эту машину надо будет вывозить обратно, она же под таможенным контролем. А если клиент ее разобьет? Или машину угонят? Или клиент просто забудет ее вывести? Придут в представительство, возбудят уголовное дело. К кому клиент заявится? Это два. Хватит пока. В конце концов Марк, осознав, что выехать в автомобильный бизнес на белом коне не получится, стал серьезно задумываться о том, как бы выйти из этой дурацкой истории, не потеряв лицо. Сказать напрямую, что он не знает, как быть, Марк не мог. Ведь и при Платоне, и при Ларре он категорически обещал втащить машины. Однако тратить на это силы сейчас, когда вокруг СНК заваривалась крутая каша, и важно было не упустить возможность влиять на процесс, он тоже не мог. Тем более, что постоянно получать от Ларри понусу было просто унизительно. И Марку в голову пришла гениальная идея. «Меня очень беспокоит Витя Сысоев». Со скорбным лицом сообщил он как-то Платону. «Очень!» «Что такое?» — встревожился Платон. «Что с ним? Что врачи говорят?» Марк сделал многозначительное лицо. «А что они скажут? Он ведь уже вторую неделю лежит. Меня это очень беспокоит. Думаешь, у него что-то серьезное?» — Надеюсь, что нет, просто боюсь, что какое-то время ему будет трудно работать, особенно при той нагрузке, которая сейчас в СНК. — И что ты предлагаешь? — Думаю, тебе надо срочно подыскать кого-нибудь в СНК на замену Витке. — Но я же ему обещал. — Так когда он совсем поправится, пусть тебе Я про ближайшее время говорю. — У меня есть одна мысль какая. — Я сейчас заканчиваю схему, ну, по ввозу машин. Там чуть-чуть осталось доделать. Может, он помог бы мне, а я ему создам щадящий режим, чтобы поправлялся. — Как? Платон обрадовался. — Отличная идея, ведь это как раз то, что надо. — — А в СНК кого? — Ну, здесь уж ты сам. На первых порах и я могу помочь кое-чем. Когда Платон сообщил Ларе о принятом решении, тот только повел усами. — Хочешь взять Цейтлина замом в СНК? — Я думаю, это неправильно. — Почему? — Ты обещал Сысоеву. А теперь получается, что ты его оттуда убираешь, ставишь в Марик. Это неправильно. Как будто у нас здесь друг друга подсиживают. Я тебе посоветую другую вещь. Какую? Возьми туда Петю Кирсанова. Он для нас много сделал. Будет там как раз на месте. Согласен? А Что? задумчиво произнес Платон. — Это неплохо. — Что касается Виктора, — продолжал Ларри, — пусть и впрямь поработает по машинам. Утрируя акцент, он добавил, — мы Витю Сысоева в обиду не дадим.